Глава 3. Разумеется, озеро высохло буквально на следующий день, ибо два солнца беспощадно выпаривли всю возможную влагу. Мне с Агером едва удалось убедить взрослых не брать эту грязную воду про запас. Впрочем, в обмен на это мне пришлось наполнить три бочонка новой водой. Как Агер умудрился вытащить эти бочонки из города, для меня оставалось загадкой. С другой стороны, вряд ли до моего появления эти бочонки так уж часто пересчитывали. Если у тебя 100 бочонков, но регулярно наполняется водой всего 10, так ли уж велика разница: 90 или 85 бочонков стоят пустыми? Арсений при этом наблюдал за моими чарами с грустью. Когда я наполнил третий бочонок и был тотчас подхвачен агером, ибо был уже вечер, и я истратил почти весь запас сил, он печально сказал: "На то, что ты делаешь за несколько минут, я вынужден тратить целые сутки. Ах, маленький пришелец, как же велика твоя сила! Среди нас тоже остались маги воды, но как же нам далеко до твоих возможностей!" В чём же секрет твоих чар? Я честно задумался над этим вопросом, пока Агер отволакивал меня обратно в палатку, и к своему удивлению, получил ответ на этот вопрос. Уже который раз мне приходилось вспоминать, что моя магия воды заёмная, то есть по сути магический протез, такой же, как механическая рука по своей сути, и вполне возможно, что в обычных условиях сдешние маги воды ой как могли бы поспорить со мной силой. Да вот в подобных условиях моя магия, в принципе, постоянно имевшая один и тот же запас сил, значительно возвысилась над остальными именно потому, что она неестественного происхождения. Мою душу не одарили магическими возможностями при рождении. Нет, это протез, костыль, который я себе пожелал, ибо в момент первого попадания в Авал был не только слишком глуп и наивен, но и слишком напуган. Впрочем, на тот момент мне казалось вполне здраво мне доверять свою безопасность группе которая в моём благополучии была заинтересована весьма и весьма относительно. И теперь именно неестественность моей магии воды позволяет обходить запреты, которые выставил этот мир для своих жителей по причине геноцида целой расы. Впрочем, я свой дар костылём не считал никогда и относился к нему со всем возможным почтением и уважением. В противном случае смог бы я вытянуть из небытия магию слёз. «Так вот, по поводу твоей беды, маленький Пуири». Продолжал тем временем Арсини, явно не ждавший ответа на вопрос, о котором я уже и позабыть-то успел. «Мы подали весть о том, что ты теперь наш гость. Через седмицу сюда соберутся еще три кочевых племени, которыми руководят трое мудрецов Вимрана. И один из них очень сведущ в, скажем так, удаленных аспектах магии. Возможно, он предложит тебе способ вернуться в твой мир. И вы меня отпустите?» Уже привычно усомнился я. «Я». Несмотря на все мои возможности, отпустим. Бесценько в Либане кивнул Агер. Желе мы как-то до тебя и дальше как-нибудь проживём. Покушение на чужую жизнь, на чужую свободу, в своё время обошлось слишком дорого нашему миру. И уж можешь мне поверить, Вимра на свой урок усвоили хорошо.